20 октября 2002 года. Москва. В съемной квартире, которую бывший командир группы «Туннель» Неверов превратил в свой офис, интеллигентного вида очкарик демонстрировал ему ноутбук Лешева. «Вот, скрытый файл. Под тремя паролями был. Без какого-либо хвастовства сообщил очкарик. Неверов всмотрелся в экран и присвистнул. Ничего себе!» Такой карты даже у нас не было. Этот пацик действительно свое дело знает, и общаться с ним надо культурно, нежно». Стоящий у окна самокат усмехнулся. «Зачем нам нежности? Без своего тома он как голый!» Неверов покачал головой. «Да потому что ставка слишком высокая. Это тебе не сотня пропавших монет!» Если он нас на четвертый уровень выведет, и мы найдем хранилище, соображаешь? Точно. Тяжело пошевелился на диване ломать. Тут все надо хорошенько обмозговать. Давайте, собирайте ребят, — скомандовал Неверов. Будем думать, как лучше подобраться к этому лешему. Очкарик принялся звонить по телефону, а самокат сел на скрипнувший диван и хлопнул ломти по плечу. «Ну а когда дружба кончится, спустим его в адскую щель!» Оба весело расхохотались и даже неверов улыбнулся. В это время леший собирался в козерог. Он хотел всего только поесть жареных сосисок и выпить пиво. И, конечно, не подозревал, что его скромная персона интересуется ЦРУ, заславшей в излюбленное дигерское кафе-наблюдателя, который терпеливо дожидается, пока он там появится. А специальный агент Мачо напряженно ожидает сигнала, чтобы быстро прибыть на место и завести с ним душевное знакомство. Леший хотел есть и пить, если он и думал о делах, то только о предстоящем спуске с крутым карликом бруно Алегро. А бруно Алегро, бурча и ругаясь, подбирал вещи, которые понадобятся ему в предстоящем подземном путешествии. Самые необходимые. Нож, порция кокаина. Осмотревшись и подумал, он налил в плоскую бутылку из-под джина дешёвой водки и завинтил крышку. Вот теперь всё. Огромный шар планеты Земля летит сквозь чёрное пространство бесконечной Вселенной, не обращая внимания на крутящиеся вокруг космические аппараты. В том числе и разведывательный спутник Лакрос, испускающии испускающий какие-то свои зашифрованные сигналы. Тем более не обращает внимания Мать-Земля на крохотные микроорганизмы, копошащиеся на ее поверхности, добывающие себе пищу, размножающиеся, переживающие чувства и высокие страсти, строящие хитроумные планы и пытающиеся обмануть друг друга. Между тем... Именно бурление этих микроорганизмов образует жизнь на третьей планете Солнечной системы. Хотя они сами запутывают, завязывают в узелки и обрывают тонкие нити серебристой пряжи. Конец второй книги.